Синдбад – мореход. Первое путешествие. Давно-давно жил в городе Багдаде купец, которого звали Синдбад. У него было много товаров и денег, и его корабли плавали по всем морям. Капитаны кораблей, возвращаясь из путешествий, рассказывали Синдбаду удивительные истории о своих приключениях, и о далеких странах, где они побывали. Синдбад слушал их рассказы, и ему все больше и больше хотелось своими глазами увидеть чудеса и диковины чужих стран. И вот он решил поехать в далекое путешествие. Он накупил много товаров, выбрал самый быстрый и крепкий корабль и пустился в путь. С ним поехали и другие купцы со своими товарами. Долго плыл их корабль из моря в море и от суши к суше. И приставая к земле, они продавали и выменивали свои товары И вот однажды, когда они уже много дней и ночей не видели земли, матрос на мачте закричал «Берег! Берег!» Капитан направил корабль к берегу и бросил якорь у большого зеленого острова Там росли чудесные невиданные цветы, а на ветвях тенистых деревьев пели пестрые птицы. Путешественники сошли на землю, чтобы отдохнуть от качки. Одни из них развели костер и стали варить пищу, другие стирали белье в деревянных корытах, а некоторые гуляли по острову. Синдбад тоже пошел погулять и незаметно для себя удалился от берега. Вдруг земля зашевелилась у него под ногами, и он услышал громкий крик капитана «Спасайтесь! Бегите на корабль! Это не остров, а огромная рыба!» И в самом деле это была рыба Ее занесло песком, на ней выросли деревья, и она стала похожа на остров Но когда путешественники развели огонь, рыбе стало жарко И она зашевелилась «Скорей, скорей!» — кричал капитан «Сейчас она нырнет на дно!» Купцы побросали свои котлы и корыто И в ужасе бросились к кораблю Но только те, что были у самого берега, успели добежать Рыба-остров опустилась в глубь моря И все, кто опоздал, пошли ко дну Ревущие волны сомкнулись над ними Синдбад также не успел добежать до корабля. Волны обрушились на него, но он хорошо плавал и вынурнул на поверхность моря. Мимо него плыло большое корыто, в котором купцы только что стирали белье. Синдбад сел верхом на корыто и попробовал грести ногами, но волны швыряли корыто направо и налево, и Синдбад не мог им управлять. Капитан корабля приказал поднять паруса — И поплыл прочь от этого места, даже не взглянув на утопавшего Синдбад долго смотрел вслед кораблю А когда корабль скрылся вдали, он заплакал от горя и отчаяния Теперь ему неоткуда было ждать спасения Волны били корыто и бросали его из стороны в сторону весь день и всю ночь А утром Синдбад вдруг увидел, что его прибило к высокому берегу. Синдбад схватился за ветки дерева, которые свешивались над водой, и, собрав последние силы, вскарабкался на берег. Как только Синдбад почувствовал себя на твердой земле, он упал на траву и лежал, как мертвый, весь день и всю ночь. Утром он решил поискать какую-нибудь пищу. Он дошел до большой зеленой лужайки, покрытой пестрыми цветами, и вдруг увидел перед собой коня, прекраснее которого нет на свете. Ноги коня были спутаны, и он щипал траву на лужайке. Синдбад остановился, любуясь этим конем, и спустя немного времени увидел вдали человека, который бежал, размахивая руками и что-то кричал. Он подбежал к Синдбаду и спросил его: «Кто ты такой? Откуда ты и как ты попал в нашу страну?» «О, господин!» — ответил Синбад. «Я чужестранец. Я плыл на корабле по морю, и мой корабль утонул, а мне удалось схватиться за корыто, в котором стирают белье. Волны до тех пор носили меня по морю, пока не принесли к вашим берегам. Скажи мне, чей это конь такой красивый и почему он пасется здесь один?» Знай. отвечал человек, что я конюх царя аль -Михрджана. Нас много, и каждый из нас ходит только за одним конем. Вечером мы приводим их пастись на этот луг, а утром уводим обратно в конюшню. Наш царь очень любит чужеземцев. Пойдем к нему, он встретит тебя приветливо и окажет тебе милость. «Благодарю тебя, господин, за твою доброту», — сказал Синдбад. Конюх надел на коня серебряную уздечку, снял путы и повел его в город. Синдбад шел следом за конюхом. Скоро они пришли во дворец, и Синбады ввели в зал, где сидел на высоком троне царь аль -Михрджан. Царь ласково обошелся Синдбадом и стал его расспрашивать. И Синбад рассказал ему обо всем, что с ним случилось – Аль-Михрджан оказал ему милость и назначил его начальником гавани. С утра до вечера стоял Синдбад на пристани и записывал корабли, которые приходили в гавань. Он долго прожил в стране царя Аль-Михрджана, и всякий раз, когда к пристани подходил корабль, Синдбад спрашивал купцов и матросов, в какой стороне город Багдад. Но никто из них ничего не слышал о Багдаде. И Синдбад почти перестал надеяться, что увидит родной город. А царь Аль-Михрджан очень полюбил Синдбада и сделал его своим приближенным. Он часто разговаривал с ним о его стране, и когда объезжал свои владения, всегда брал Синдбада с собой. Много чудес и диковинок пришлось увидеть Синдбаду в земле царя Аль-Михрджана. Но он не забыл своей родины и только о том и думал, как бы вернуться в Багдад. Однажды Синбад стоял, как всегда, на берегу моря, грустный и печальный. В это время подошел к пристани большой корабль, на котором было много купцов и матросов. Все жители города выбежали на берег встречать корабль. Матросы стали выгружать товары... А Синдбад стоял и записывал. Под вечер Синдбад спросил капитана, «Много ли еще осталось товаров на твоем корабле?» «В трюме лежит еще несколько тюков», — ответил капитан. «Но их владелец утонул. Мы хотим продать эти товары, а деньги за них отвезти его родным в Багдад». «Как зовут владельца этих товаров?» — спросил Синдбад. «Его зовут Синдбад». отвечал капитан. Услышав это, Синдбад громко вскрикнул и сказал, «Я, Синдбад, я сошел с твоего корабля, когда он пристал к острову Рыбе, а ты уехал и покинул меня, когда я тонул в море. Эти товары — мои товары». «Ты хочешь меня обмануть?» вскричал капитан. «Я сказал тебе, что у меня на корабле есть товары, владелец которых утонул, и ты желаешь взять их себе». «Мы видели, как Синдбад утонул, и с ним утонуло много купцов. Как же ты говоришь, что товары твои? Нет у тебя ни чести, ни совести». «Выслушай меня, и ты узнаешь, что я говорю правду», — сказал Синдбад. «Разве ты не помнишь, как я нанимал твой корабль в Басре, а свел меня с тобой писец по имени Сулейман Веслоухий?» И он рассказал капитану обо всем, что случилось на его корабле с того дня, как все они отплыли из басры. И тогда капитаны-купцы узнали Синдбада и обрадовались, что он спасся. Они отдали Синдбаду его товары, и Синдбад продал их с большой прибылью. Он простился с царем Аль-Михрджаном, погрузил на корабль другие товары, которых нет в Багдаде, и поплыл на своем корабле в Басру. Много дней и ночей плыл его корабль, и наконец бросил якорь в гавани Басры. А оттуда Синдбад отправился в город Мира, как называли в то время арабы Багдад. В Багдаде Синдбад роздал часть своих товаров друзьям и приятелям, а остальные продал. Он перенес в пути столько бед и несчастий, что решил никогда больше не выезжать из Багдада. Так окончилось первое путешествие Симбада-морехода.